Софисты. Гибкость логики и аргументации. Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Протогор. Софисты – группа мыслителей, существовавшая в Древней Греции в V-IV веках до нашей эры Они первыми поставили истину в зависимость от человека сделали ее субъективной. Старшее поколение софистов, вторая половина V века до нашей эры. Протагор, Горгий, Антифонд, Критий. Младшие софисты, начало IV века до нашей эры. Фрасимах, Алхидаманд, Ликофрон. Субъективная мудрость софистики. Первоначально слово "софист" имело значение мудрец, сведущий, авторитетный человек. В середине V века до нашей эры так стали называть платных преподавателей ораторского искусства, которые обучали всех желающих красиво говорить и быть убедительными в споре. Со временем этот термин стал уничижительным, и такой оттенок значения сохранился до наших дней. Сейчас мы называем софистами тех, кто сознательно использует логические уловки, чтобы доказать ложное утверждение. Почему же среди древнегреческих философов сложилось негативное отношение к софистам? Потому что они умели логично и аргументированно доказывать любую точку зрения, независимо от того, была ли она истинной или ошибочной. Вот пример софистского парадокса. «У тебя есть то, что ты не терял. Ты не терял рога, значит, ты рогат». Софисты считали, что мудрость – это свобода мышления, способность взглянуть на явления с разных сторон. Они впервые в истории философии поставили мир в зависимости от человека, сделав его взгляды и суждения точкой отсчета. «Человек – мера всех вещей», – говорили софисты и он сам решает, что является истиной, а что нет. Они не признавали существование моральных норм, единых для всех. Все относительно, и одна и та же вещь или явление могут быть благом для одного и злом для другого. Болезнь есть зло для умирающих, а для продавцов вещей, нужных для похорон, и для могильщиков – благо одно из софийских утверждений, иллюстрирующих относительность добра и зла. Протагор и Горгий После того, как Протагор написал свою работу «О богах», начинавшуюся словами «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет». Его арестовали и приговорили к смертной казни как безбожника. Позже его изгнали из Афин, а книгу сожгли. Протагор, самый знаменитый из софистов, задавался вопросом, что есть истина для человека? Конечно, соглашался он с другими философами, законы природы всегда действуют одинаково. Однако законы людей меняются от страны к стране и даже от города к городу. И более того, они постоянно изменяются с течением времени, Сегодня все прославляют демократию, а завтра голосуют за тиранию. Поэтому, утверждал Протагор, истины и лжи как таковых не существует. Эти понятия относительны. Как мы чувствуем, так оно и есть на самом деле. Протагор. Он, Протагор, первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом. О мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет свое начало от него. Диоген Лаэртский. Красноречие Протагора производило сильное впечатление на его современников. Он стал чрезвычайно популярной личностью. Греческие аристократы часто приглашали его в свои дома, чтобы послушать блестящие рассуждения. Протагор не отказывался от таких визитов, но брал за них деньги и дорогие подарки. Он был одним из первых философов, требовавших вознаграждения за свой труд. Впрочем, большую часть средств Протагор тратил на учеников и благотворительность. С течением времени софистика все больше превращалась в чистую риторику. Вопросы истины волновали представителей этого течения все меньше а на первое место выходило умение использовать логику для доказательства чего угодно. Софист Горгий прямо говорил, что учит только ораторскому искусству и ничего не знает и не хочет знать о добродетели, нравственности или мудрости. Он разработал множество риторических приемов, украшавших речи и придававших ей убедительность. Ораторские таланты софистов использовались в дипломатии. Так Горгий был послан из родного города леантины в Афины и своим красноречием сумел склонить афинских правителей к союзу против Сиракуз. Самое известное сочинение Горгия, вошедшее в сокровищницу философии, называется «О том, чего нет» или «О природе». В этом трактате философ доказывает, что мир в принципе непознаваем. «Ничего не существует, но даже если нечто существует, то оно непознаваемо. Но даже если и познаваемо, то необъяснимо для другого», утверждает он.